Но в одном, по крайней мере, я был уверен точно, я находился не у друзей. Если бы только мой приятель Мигель посмотрел хорошенько назад, и если бы кто-то узнал мой лимузин, то не представляю, как бы я объяснил свое появление в таком месте в такой час. Трудно бы было объяснить. Особенно с маленькой круглой дыркой в голове я конечно мог развернуться и уехать или проскочить вперед по обочине но мне не хотелось пропустить в этом представлении ни одного акта я сунул руку под мышку вытащил свой тридцать восемьмой и положил рядом на сиденье затем открыл бардачок и нашел там темную, видавшую виды шляпу и черные очки. У меня всего одна шляпа, темная, для темных случаев. С некоторых пор я вожу ее с собой вместе с очками, потому что если ты следишь за кем-нибудь на улице, ты идешь сначала без шляпы и без очков, потом их надеваешь, потом... Снимаешь очки, прячешь их в карман, и в результате тот, за кем следишь, ничего не подозревает. Итак, я напялю шляпу и надел очки, надеясь, что все обойдется. Такой маскарад позволяет мне скрыть хотя бы торчащие светлые волосы и лохматые несуразные брови. Я не мог разобрать ни слова из того, что они там впереди говорили. Но они все совещались и совещались. Несколько раз я в холостую давил на акселератор, нажимал сигнал. В общем, усиленно изображал себя нетерпеливого туриста. Я даже высунулся и, зажав язык зубами, прокричал «Пошли с дороги!». Мигель огрызнулся в полоборота. — Заткнись, мак! — и снова наклонился к тому, кто сидел во второй машине. Я слышал, как тот-другой включил первую скорость и на полном газу дернулся вперед. Его автомобиль проскочил мимо меня так быстро, что единственное из замеченного мною было то, что рядом с водителем сидел еще кто-то. Лиц я не рассмотрел. Мигель пошел обратно к машине или ко мне. Пригнув голову как можно ниже, я тронулся и объехал его в тот момент, когда он садился в свой кайзер. Глядя в зеркало заднего вида, я убедился, что до меня ему дела нет. Он развернулся и уехал вслед за первым. Я принял вправо, снял очки и поехал помедленнее, чтобы прочитать то, что было написано на почтовом ящике перед храмом. 6417. Есть попадание. Подъездная площадка оказалась обсажена плотными рядами густого кустарника и эвкалиптовыми деревьями. Имея их как прикрытие между собой и зданием, я выключил фары, резко развернулся и помчался за Мигелем. Потому как ярко загорелись задние тормозные огни его автомобиля перед поворотом на Дуан-стрит, я понял, что сейчас он повернет налево, значит, обратно тем же путем. Я выждал и не стал догонять его. Пусть, думаю, поднимется до конца. Потому что, когда сворачиваешь Сильвер-Лейк на Дуан, едешь на самой низкой. Иногда этот подъем кажется крутым, как склон горы. И только когда Мигель уже перевалил через верхнюю точку, я надавил на газ до самого пола. Теперь уж я не отставал и старался держаться от него примерно за полквартала. Это было захватывающе. Где-то впереди длинный седан с двумя дружками Мигеля, потом сам Мигель и в хвосте погони я на Кадиллаке. И ни малейшего понятия, куда я за ними увязался. Правда, вскоре почти уже у Эль Кучили я понял, куда. Там я заранее свернул на Адоуп. Припарковавшись на Колледж-стрит, это от Эль Кучили, сразу за поворотом, я вновь нацепил шляпу и очки, и остаток пути до кабачка проделал пешком. Внутрь на сей раз не зашел. Мне показалось, что лучше оставаться снаружи. Сбоку от этого ночного заведения имела стоянка. Я быстро убедился, что кайзер уже там, даже капот не успел остыть, и открыл дверцу водителя. Хоть это и было рискованно, но я достал карманный фонарик и осветил приборную панель. Прочитать имя владельца и адрес хватило несколько секунд. «Миссис Маргарет риморс Зарегистрирован за Эль-Кучильо». «Ну что ж, отлично. Второго автомобиля на стоянке не было. Я искал его минут пять и нашел через несколько домов от клуба. Внутри тоже никого не было». Регистрационной таблички я не обнаружил, но записал номер водительских прав с адресом Нарды. Эль кучилью я уже говорил, начинался как бы прямо от тротуара. Но я еще не сказал, что перед его входом растет несколько пальм. Спрятавшись за одну из них, я сунул свой тридцать восьмой в карман плаща, и стал наблюдать за освещенным неоновой вывеской пространством. Прошла минута, другая. Я закурил и посмотрел на часы. Час двадцать пять. Наступило воскресенье. Сначала вышел молодой парень с девушкой. Он страстно ее тискал, да не возражала. Оба качались и хихикали. — О, Джордж, прекрати, пожалуйста. Не здесь, Джордж. Я почувствовал себя лучше. Потом показались они, Мигель и двое дружков. Вышли и остановились. Дружки Мигеля были среднего роста, но мускулистые и крепко сбитые. Оба отлично одевались, я не мог не обратить внимания на светло-голубые габардиновые костюмы, и у каждого под правым плечом пиджак слегка топорщился. А выглядели они как две фотографии, сделанные с одного негатива — близнецы. Один братец что-то сказал Мигелю, но я не расслышал, что... Губы у него еле двигались, а затем оба, миновав пальму, где я стоял, пошли к автомобилю, а Мигель нырнул обратно. В мою сторону никто даже не взглянул. Я убрал пистолет в кобуру и спокойно докурил сигарету. Чувствуя, что ничего не понимаю в этой свистопляске, я начал сопоставлять уже известные мне факты бессмысленные на первый взгляд заявление джорджии ее болтовня за столиком информация корнала мартина признание джорджи об убийстве нарды который, как оказалось умирать и не собирался скачет как сама жизнь сказал сэм а куда утекали денежки денежки с банковского счета джорджи мартин Разговор с глазу на глаз с Мэги Римурс. И наконец это последняя заморочка Эль Кучильо.